Я тотчас узнал Джанет. «Это та, которую вы предполагали увидеть здесь?» спросила моя спутница. «Ну, «До некоторой степени. Когда она уйдет, следуйте за этой женщиной. Я наблюдал за нею из-за своей занавески. Ни одна из присутствовавших в зале женщин не выглядела красивее и элегантнее Джанет. Она тихо разговаривала со своим соседом. Выражение ее лица было очень серьезно. Она ни разу не улыбнулась. Ничто не указывало на то, что пребывание здесь было ей приятно. Она мало ела и почти ничего не пила. Она казалась очень усталой. В конце ужина произошло то, чего я ожидал. Она открыла свою сумку и протянула через стол какой-то предмет, величиной с обычной охотничью пулю. Потому как она держала его в руке, я заключил, что он очень тяжел. Теперь я знал, что мы на верном пути. «Вы довольны?» — спросила моя спутница. «Вполне. Я не хочу больше подвергаться опасности быть узнанным. Это излишне. Я уплачу и уйду, а вы останетесь. И не забывайте, что вам надо следить за женщиной. Берите на помощь любое количество людей. Она должна находиться под непрерывным наблюдением». Моя спутница кивнула мне. О, это будет нетрудно», — сказала она. «Я ушел». Теперь, когда я знал уже так много, я решил открыть все Ремингтону. Он согласился со мной, что лучше будет оставить Майкла на свободе и распорядился о том, чтобы квартира на Адамс-стрит, которую, как мы узнали, занимал Майкл, находилась под тщательным надзором. Я держался вдали, но сохранил оживленные отношения с мисс Вестон. Ее сообщения всегда были интересны и полезны. Постепенно все, что предпринималось во вражеском лагере, начало выплывать наружу. Мне и Ремингтону доставляло огромное удовольствие присоединять к цепи сведений все новые звенья. Он сам принес мне через несколько дней после ужина у Романа ценное сообщение — Один из носильщиков, обычно стоящих у вокзала Ватерлоу, вспомнил о небольшом мебельном фургоне, стоявшем недалеко от места, где пассажиры сошли с авто. Он не видел названия фирмы. Настолько нам не повезло. Но здесь есть кое-что другое. Второй старый носильщик сказал одному из моих людей, что заметил в тот вечер несколько совершенно незнакомых ему носильщиков которых с тех пор больше не встречал. Шофер автомобиля гостиницы «Совой» утверждает, если вы помните, что мадам де Мигуэль отказала первому предложившему ей свои услуги носильщику и выбрала двух других. «Так, теперь мы знаем», — сказал я, собирая в одно целое все полученные нами сведения, «что человек, выдавший себя за южноамериканца его жена», Поехали с тремя тяжелыми чемоданами к вокзалу Ватерло. Там они были встречены ожидавшими их помощниками, одетыми в форму носильщиков, которые внесли их чемоданы в вокзал, а после этого, вероятно, дождавшись благоприятной минуты, вынесли их снова и погрузили на мебельный фургон. Из этого следует, что золото в Лондоне. Продолжаем... А Дженет, нам известно, что она живет в пансионе на Кромвилл-стрит, который часто посещается художниками. Она проводит ежедневно около двух часов в соут кенсингтонском музее, где занимается изучением скульптуры. Ровно четыре дня тому назад она передала Майклу какой-то предмет, который, если не ошибаюсь, был довольно тяжел, так как я заметил, что он оттягивал к низу ее сумочку, когда она проходила по залу. «Далее...» — зазвонил телефон. Я узнал голос мисс Вестон. Я принял ее сообщение, и через десять минут мы находились в моем авто по дороге к Твиттингему. В Кенсингтоне к нам присоединилась мисс Вестон. «Женщина, за которой я наблюдаю, — сказала она, — перейдем у нас всего на несколько минут. Она едет в чьей-то черной машине, и какой-то незнакомец сидит впереди рядом с шофером.